Солнышко. Я росла между слов и слов, бывших слишком взрослыми. Для меня, что, возможно, хотела играть в песочнице, но ходила всегда конём и тяжёлой поступью. Я хожу и сейчас так, чего мне совсем не хочется. Я не была ребёнком, когда во мне его убивали на площадях, ослеплённых солнечными ударами. Ощущала себя подобно домам развалинам. Что ни мысль, Что ни взгляд, что ни вздох, бесполезно старые. Здесь бы любой подошла размазанная истерика. Не дружила со сверстницами и не влюблялась в мальчиков. Мой корабль шёл до берега не от берега, а из моря. Он был бумажным, а стал трёхмачтовым. Оставайся здесь. Называй меня своей маленькой. Когда сама из себя я тресну по швам и вырасту. Вместо букетов нарисуй мне цветочек аленький. Из кармана его, скомканно мятый выпростов. Ни в зарубежном вояже, ни в суете предсвадебной, не давай мою руку в лапище одиночества. Дай тебе, Бог, никогда-никогда не звать меня ни по полному имени, ни по чужому отчеству. Мой корабль трехмачтовый станет бумажным суденышком, что проплывёт, не намокнув сквозь море, летнее. Обещай мне и через полвека меня звать солнышком, и я буду светиться взглядом, как пятилетняя».